Эд злится. Эд сбросил, и я занервничала. И, как оказалось, не зря, потому что вскоре от него пришла СМСка, что я только что отвлекла его от свидания, и он получил нагоняя от его девушки. Упс, я не хотела. Вот что делает с людьми влюбленность. Они теряют рациональное мышление. Блин, блин, блин, я не хотела все испортить. Но могла ли я хоть как-то исправить свою ошибку? Засыпала с очень неприятным чувством того, что знатно накосячила. И теперь боялась, что Эд обидится и перестанет перекидывать блокнот между нами влюбленными. И, по сути, только у него есть контакты обоих. Без него мы оба затеряемся в потоке людей нашего огромного города. Но зря я переживала. Эд позвонил мне в середине следующего рабочего дня. «Милена!» Бросил он крайне холодно и сурово. «По деловому!» «Назови рабочий адрес. Надеюсь, у тебя блокнот с собой. Спустишься и передашь его мне». Облегченно выдохнула. Я как раз с утра закинула его в сумку, тихо надеясь, что успею заскочить вечером в книжный и оставлю его у ворчуна. Вроде бы сегодня была его смена. Алиса, узнав, что диковинная вещь под кодовым названием «Дневник на двоих» у меня с собой, потянулась к моей сумке, явно желая стащить и хоть немного почитать, но я вовремя дала ей по рукам линейкой, отчего подруга ойкнула и, обидевшись, отвернулась от меня. Обиделась она не по-настоящему, и мы обе это знали. Эд подъехал в течение получаса, и я с удовольствием выбежала на улицу. Он был не один, а с темноволосой красоткой. Даже я, девушка, на мгновение залюбовалась ее необычной и притягивающей внешностью. «Значит, вот эта девушка тебе звонила, да?» Хмуро бросила она, оценивающе глядя на меня, словно пытаясь увидеть во мне соперницу. «А не сам ли ты делаешь записи?» Подозрительно посмотрела на него. Эд равнодушно взял у меня блокнот и протянул его ей. Он знал, что ни в чем не виновен, отчего сохранял поразительное спокойствие. «На, пролистай! Ты видишь здесь мой почерк?» «Эй, вообще-то там личная!» Возмутилась я, потянувшись обратно, пытаясь выхватить заветную книженцию. «Да, но не в тот момент, когда вы, никак не наигравшись, уже звоните мне во время свидания. Оба! У меня вообще-то есть личная жизнь. Я вообще отказаться могу от работы передаста. И разбирайтесь, как хотите». Он резко растерял все свое равнодушие и прочитал гневную тираду. Мгновенно замолчала, потому что терять незнакомца из блокнота я не хотела, тем более почувствовала огромный груз вины. «Да, действительно, у парня слишком ровный и красивый почерк!» – облегченно выдохнула она. «Каллиграфический! С нашими лекциями руки так устают, что ты просто не можешь так выводить!» «А ты сомневалась во мне?» – буркнул Эд с любовью, глядя на девушку. «Меня скорее расстроило то, что ты не рассказал, что подрабатываешь личным Купидоном в преддверии праздника». Тяжело вздохнула она. «Пришлось все выпытывать!» Молчала, не вмешивалась в их перепалку. «Прости, я обещал зачинщику, что это останется в секрете, но раз ты узнала, сейчас поедем с ним знакомиться». Улыбнулся Эд, чмокнув красавицу в щеку. «От них так и сквозило взаимной любовью за километр. Прекрасная парочка!» Я даже немного позавидовала белой завистью, надеясь, что и у меня с незнакомцем когда-нибудь выйдет так же. «Эй!» – тихо обратила на себя внимание. «Нечестно, что твоя девушка узнает личность хозяина блокнота раньше, чем я!» «Это вы уж с Дэном разбираетесь, а мне моя личная жизнь важнее, чем ваши брачные игры!» – усмехнулся Эд. «До следующей встречи!» «После чего?» Они сели в машину и уехали, а я так и осталась стоять посреди улицы с открытым от возмущения ртом. «Брачные?»